Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Ольга Яковлева, добро пожаловать. И сегодня, дорогие друзья, у нас специальный гость, руководитель Международной Ассоциации Восточной Психологии, лектор, наставник-консультант политических лидеров, крупных общественных деятелей и бизнесменов, автор книг «Судьба и я», «10 разумных шагов на пути к счастью» и многих-многих других. В 2005 году, согласно опросам независимых СМИ, наш гость сегодняшний вошел в десятку наиболее популярных астрологов мира. Дорогие друзья, встречайте Рами Влек. Рами, доброе время суток. Доброе утро. Рами, спасибо огромное. Я знаю, как заняты вы, как перемещаетесь постоянно из одной части света в другую. Я знаю, что не всегда у вас бывает время для интервью. Я очень благодарна, что вы сегодня уделяете нам время всем нашим слушателям проекта «Секреты Вселенной». Мы очень-очень благодарны. Спасибо, что вы есть. Да, спасибо вам за ваш проект, за ваше желание принести свет в этот мир, объединить различные ну, философские и психологические мысли. Да, мы, мы счастливы, что у нас есть такая возможность, потому что действительно это изменяет жизни тысячи и тысячи людей. Наш проект слушает в 97 странах, много-много тысяч людей, я уже даже не знаю, только зарегистрированных более 20 тысяч. Поэтому действительно все советы экспертов помогают нашим слушателям изменить жизнь к лучшему в разных направлениях. И вы знаете, Рами, сейчас я, я всегда улавливаю вибрации наших слушателей. И когда я готовилась к этому сезону, я поняла, что сейчас миру и людям не хватает свободы. Не хватает свободы внутренней, внешней. И вот именно поэтому выбрали тему этого сезона именно в таком направлении. И в первую очередь я хотела бы спросить у вас, что же для вас такое свобода? ну Вообще это очень важное для нас всех слово, потому что если мы посмотрим буквально на несколько тысяч лет назад, то мы постоянно увидим войны, революции, где главный лозунг был ну, свобода, скажем так. С одной стороны, действительно, мы есть душа, и мы все для души очень важна определенная свобода. Но вот с другой стороны, нужно понять, что абсолютная свобода она может быть только в духовном мире, в материальном мире. Полной свободы здесь быть э, не может. Например, если вы играете в футбол, вы ограничены правилами игры. Если вы не будете им следовать, вас удалят с поля. Если вы едете на дороге, а, например, у вас в Лос-Анджелесе там тоже много так хайвеев, mm -hmm. пересеканий различных, много там, потоков машин. И если вы не следуете правилам, вас ваша доброжелательная, но довольно такая жесткая полиция она остановит и арестует, и, в общем-то, правильно сделает либо если она не успеет это сделать, вы натворите много э, ну, как сказать, беды для себя и для окружающих. Поэтому очень важно понять, что мы пришли в этот мир, и здесь есть какие-то правила, здесь есть какие-то регуляции. Не нужно кидаться в другую крайность, полная свобода. То, что пытается сейчас показать миру за, э, западный, э, ну, западные люди. Но это, это большая ошибка. Здесь есть в этом мире определенные правила. И Мы, если мы играем по ним, то именно тогда нам и игра или лила, как говорят на санскрите, она нам будет приносить наслаждение. Например, нам очень важно знать нашу природу, нам очень важно знать основные вещи своей судьбы, нам очень важно знать наше предназначение, очень важно вообще понимать какие-то основные законы этого мира, например, Ну, часть из них изложена в аюрведе, там, в буддистской медицине и так далее. То есть, если мы им следуем, мы просто живем здоровой и полноценной жизнью. Если мы следуем этим правилам, законам в личных отношениях, то наша личная жизнь будет успешна. То есть, что мы, какой бы мы часть жизни не взяли, там есть какие-то правила и регуляции. Поэтому я не могу сказать, что после нашего интервью тут, ну, люди поймут, что такое абсолютная свобода и заживут. Нет. Но, но с другой стороны, мы пришли в этот мир, и как я уже сказал, для того, чтобы быть в потоке здесь, играть, в первую очередь нужно научиться следовать определенным правилам и регуляциям. Если мы их откидываем, нас ждут очень большие страдания. То, что мы сейчас видим э, в современном мире, и это правила просто природы, скажем так. Uh -huh. вот Конечно же, если ну, физическую взять ограничение, это считается, что у вас очень плохая карма, если вас ограничивают в свободе, например, сажают в клетку, в тюрьму куда-то. Вот. Конечно, нужно избегать всячески этого. С другой стороны, есть так называемая ну, зависимость у нас ментальная. Вот с, позиции запада, с позиции восточных мудрецов, Современные западные люди, они рабы. Они не то что свободны, они рабы. Да. В первую очередь рабы своего ума и рабы своих чувств. Я буквально недавно вчера разговаривал здесь в Канаде тут с одной родственницей жены, и она мне жаловалась, что вот она работает много часов в день там, на корпорацию, какую-то американскую не спит, там все, и они должны работать, чтобы платить моргиджи. Я говорю, ну уйдите, бросьте, говорю, хоть на месяц-два, но мы не можем, а то моргидж не чем будет платить. Я говорю, ну еще месяц-два, и у вас здоровье просто выключится. Да. Вот. Но даже не в том, что ну, в Америке вот в 30-е годы придумали эту систему моргиджа, или как в России говорят, ипотечные кредитования, тут специально как бы больше закабалить. Нет, даже не в этом дело. Это, одно из, это экономическое, скажем так, рабство. Но с другой стороны, есть еще более ментальное рабство это именно вот то что мы сказали восточные мудрецы считаю ну, с их с позиции просветленных восточных мудрецов современные западные люди это рабы и рабы как я уже сказал это своих ментальных концепций но самое, самое главное что рабы чего мы являемся это вожделение гнева и жадности и других зависти и так далее и других негативных качеств Да, современная западная культура, она стремится сделать из человека раба. Почему? Потому что очень удобно, очень выгодно иметь потребителя-раба, который приходит, покупает пиво, или то, что ему показали по телевизору, вот там новая машина, новый велосипед, новый там, хлеб какой-то, еще что-то, да. покупает слепо, потому что мы знаем, что даже согласно статистике американцы покупают только то, что они видят в рекламе в основном. Я читал недавно статистику. Вот, конечно такими людьми легче управлять и совсем э, никому не выгодно вкладывать в их образование поэтому западные школы в основном это паблик school так называемый это ну, ужасное воспитание если так можно сказать это скорее дис воспитания ну, то есть ну, как сказать, наоборот ну, обратный процесс получает почему потому что в этих школах не учат главным вещам это морали и нравственности потому что Если у человека этих качеств нет, то ну, будет он математик, ну и что, просто атомную бомбу изобретет какую-нибудь, террористический там, какой-нибудь союз организует. Вот. Поэтому самое главное с позиции восточной психологии было э, объяснить и ребенку и человеку, что наше рабство – это наше эго и наш ум. Потому что чем более человек эгоистичный, тем э, легче, как я уже им сказал, управлять, тем легче им манипулировать. Практически все современные западные школы бизнеса, все психологические доктрины, они учат манипулировать другими людьми. И через что можно манипулировать? Чем более жадный человек, тем легче им манипулировать и управлять. И это, кстати, знают все мошенники. Они часто говорят, вот-вот, вы подпишитесь на это, вы получите миллион, они рисуют перед вами картину. То есть они как на крючок за жадность вас ну, цепляют, скажем так. Угу. Итак. Интересно, интересно. А скажите, вот, Рами, вы упоминаете о западной сейчас больше, а что же вот сейчас происходит на русскоязычном пространстве, так скажем? Uh -huh. На русскоязычном, но с одной стороны, я вам скажу, вот мы с одним моим другом недавно обсуждали, что в России наблюдается определенный духовный подъем, скажем так. Вот. Много очень людей глубоко интересуется знанием, потому что если в Америке, Ну, и, и здесь в меньшей степени в Канаде, потому что здесь все-таки, ну, несколько все-таки, на мой взгляд, отключаются страны, но э, в Америке больше вот эта идея New Age, там, что скоро будет сейчас, там, в общем, трансформация, все поднимутся на райскую, там, платформу какую-то божественную, вдруг, то есть, ну, такой New Age в те религии, то есть, с одной стороны, это такая теплая, хорошая, ничем не обязывающая структура в России, например, сейчас, Очень много людей просыпается, но, ну, конечно же, там самое главное, бич, на мой взгляд, это пьянство, и там тоже есть эти же крупные корпорации, потому что известно, что все средства массовой информации, они скуплены крупными корпорациями, а им не невыгодно, чтобы люди становились духовно независимыми личностями, и поэтому и там происходят ну, какие-то неприятные моменты, скажем так. А как Вы считаете, Рамик, к какой свободе больше всего люди сейчас стремятся в наше время? Ну, в первую очередь, большинство людей, практически 99% людей, они вообще не знают, зачем они живут, и да. непонятно, к какой свободе они стремятся. Есть, как Вам сказать, вот, три ментальные позиции, ребенка, подростка и взрослого. Например, маленький ребенок, он очень зависит от матери, и если... Мать выпадает из его поля зрения, скажем так. Он бежит, мама, он нервничает, и он всегда смотрит на маму. То есть такая зависимость от матери. Вот. Другой, потом этот ребенок подрастает, он превращается в подростка, проходит период полового созревания, и в этот период он, у него становится независимым. То есть с одной стороны, это природой так сделано что ребенок должен почувствовать определенную независимость от родителей что это ненормально, ведь многие, ну, я думаю, и вы знаете, и я знаю, много консультировал достаточно людей, которые так и остались в младенческой позиции. Они до сих пор вот... Да. Мамочка, а как ты там? Даже есть взрослый мужик, работает там, программист, ходит он, мамочка. Обычно такие мужчины, они не женятся, пока их матери не умрут. вот, но они за зависли в этой позиции. Есть умонастроение подростка. В нем тоже можно зависнуть до конца жизни. Подросток – это протест. Когда человек говорит, нет, пошли вы все, я сам все знаю. и, и ну, Я думаю, многие слушатели, они согласятся, что ну, и по, у подростков, у многих людей такое есть, что они все знают, что делать сами. им ну, как команда Я сам все знаю, я один сам по себе, я хочу быть свободным. То есть их такой девиз. Но более высокий уровень зрелой личности, это когда в настоящем взрослой позиции человек понимает, да, я такой, я... У меня должно быть какое-то пространство. Я должен предоставлять свободу другим. Но вместе с тем я один здесь ничего не сделаю практически. И нужно понимать, что мы социальные в какой-то степени животные. Потому что в нашем мире главная цель нашей жизни это безусловная божественная любовь. Здесь нет другой цели. Только ради этого мы приходим в этот мир учиться этой любви, успокаивать ум. И любовь эту мы можем почувствовать то есть, только через бескорыстие. Если у вас нет никаких желания, вы не зацеплены ни за какие э, желания. Если у вас нет эгоистических таких жёстких устремлений, вас, вам нечем манипулировать, вы свободный человек. Так как э, это есть притча, что Александр Македонский пришел к одному индийскому мудрецу, и он говорит: "Я тебе могу дать что хочешь, что, он говорит: "Послушай, ты иди от солнца, пожалуйста, а ты, ну... а и он говорит: "Папа, нет, встань немножко левее, чтобы мне тень хоть от тебя была, хоть какой-то про", говорит: "Постой, иди с сбоку". Ну говорит, да я тебя могу убить, он там стал смест, ты можешь убить мое тело, ты никогда меня тут не убьёшь. Mm -hmm. вот. Если мы не привязаны, то э, как раз-таки наша жизнь, она наполняется смыслом. То, что с позиции западного менталитета, а именно западным вот этой жадностью, корыстью сейчас пропитывается, как раковой вот этой такой атмосферой весь мир, что надо жить только себе, ради себя. Забудь обо всём, ты будешь свободный, у тебя будет дом, машина. Ну-ну-ну. Я консультирую, в том числе и у вас в Голливуде, у очень богатых людей. Я не могу сказать, что они и близко даже свободны. Да, они, очень многие люди, которые добиваются финансового благополучия, они как раз начинают задумываться потом уже о духовности, особенно, конечно, в западном мире это больше а, по практикуются, потому что они понимают, что счастье деньги не принесли в и в той мере, в том количестве, которое они рассчитывали, да, теперь пора задуматься о внутреннем благосостоянии. Ну да, и та, таким образом деньги, они не, не приносят окончательно сумму. Очень часто они, наоборот, за, э, закабаляют, скажем так, потому что вы не можете уже делать то, вы не можете делать это, если вы общественный человек. В какой-то степени это тоже не совсем свобода. Но если вы ни к чему не привязаны, у вас нет зависимости ни от чего – Вам нечем манипулировать, ну, вами как бы нельзя управлять, нельзя манипулировать. Понимаете, вы захотели – поехали, захотели – сделали. Конечно же, тут тоже не надо вкидаться в другую крайность, как эгоисты делают, да, мне наплевать. Самое главное, что у человека есть – это семья и дети. Это первое, через что не очень мы можем приступать. И наш долг в этом мире – воспитать детей и создать гармоничную семью. Если у нас это не получается, то, говорится, нам природа не очень-то и помогает если, например, мужчина и женщина не хотят рожать детей, хотят только наслаждаться, то природа становится против них, и она им посылает вдруг неожиданные проблемы, которых нет у них по карте, ну, простите, по судьбе. Вот. Я это видел множество раз на консультации, знаете. Угу. Поэтому вот, это, вот эти вещи нужно учитывать. Здорово, это, здорово. Спасибо огромное. Спасибо, Рами. Напомню, мы говорим о свободе. Рами, и вот вы... Сказали вот совсем недавно о бескорыстии. Вы сказали о бескорыстии. Я бы хотела немного раскрыть побольше эту тему. Вот сейчас вижу вопросы в этом направлении. Как быть бескорыстным, если желаешь делать бизнес? Да, это очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Действительно, ну как сказать, Многие неправильно понимают до какой-то степени бескорыстие, то есть у бескорыстие это у многих вызывает лицо такого умиротворенного пожилого человека, который ходит по улице, раздает всем деньги, готов всем сужить и так далее. Это далеко не всегда так, скажем так. Если мы живем в обществе, у нас есть семья, нам нужно ее поддерживать, нам нужно зарабатывать на нее. Да? К примеру, у меня есть как бы две ипостаси, то, что я как духовный наставник, и есть просто я профессионал, как психолог, астролог и так далее и я, мне нужно содержать семью свою, у меня есть какие-то, ну, такие проекты достаточно благотворительные, практически, ну, 70% от благотворительные общие проекты, но есть и проекты, которые также направлены на меня, на то, чтобы оплатить медицинские страховки, дом и так далее. Ну, вот, и очень важны мотивы, это то, о чем говорили православные мудрецы в древности, что очень важны мотивы, с которыми вы живете. Если вы живете на уровне истинного «я», то у вас бескорыстный такой подход к жизни, и вы готовы служить. Но в первую очередь вы идете в тот бизнес, который соответствует вашей природе, или тот бизнес, который, э, который также приносит э, благо всему миру. К примеру, если вы хотите заниматься бескорыстной деятельностью, вы продаете водку, например, или наркотики, или убиваете животных, то э, миру это не нужно. То есть вы просто под какой-то красивой там упаковкой вы зарабатываете деньги. Я вот сейчас вот, кстати, у меня, ну я консультировал в Москве несколько, вот с Гималаева ехал, вот когда конец августа был, одного из самых богатых людей там в России, в Европе, у него алкогольный бизнес, один из крупных тоже в Европе и mm -hmm. в России. Вот, и он мне стал говорить, ну алкоголь нужен, люди всегда пили, я говорю, нет, не всегда, последние 400 лет только когда на Русь был завезен этот алкоголь, до этого никогда не пили и так далее. И он тоже был удивлен, но он верит в эту идею. Я говорю, ну, потому что вы себя убеждаете, что да, вот. такое красивое. Он говорит, вот курение точно вредно Я говорю, да-да, а, а водка это еще не точно. Да? Он говорит, ну, если и не ведрами одну. Ну, говорю Но это очевидно, что у него оправдание было и довольно незаслуженно, потому что карма у него резко ухудшается. По его карте было так, что он бы все равно миллионером был, чем бы он там ни занимался. Просто он пошел туда, где больше платят, но он потеряет судьбу. Там, у детей там, может <смех> ладно не буду это тоже ну скажем так может тоже закрыть судьба очень сильно вот либо другой бизнесмен вот сейчас в пятом журнале нашем я выпускаю журнал благодарение с любовью и вот мы сейчас взяли интервью одного очень хорошего человека у него э, такой крупный строительный бизнес э, в россии один из крупнейших И он, когда пришел к знаниям, когда пришел к гармоничной жизни, он, например, строил огромный мясокомбинат, там, хранение мясное, вот, где животные должны были там содержаться в тяжелых условиях, убиваться. Потом, когда он пришел к этим зданиям, он просто отказался, и сейчас это будет самая крупная овощи хранилка я не знаю, как овощи овощехранилище, и там будет, ну, он говорит, мы хотим, что там... Вот у него миссия, например, чтобы в России люди ели только натуральные, здоровые продукты, знаете. Mm -hmm. вот. Он хочет это сделать, и никакое мясо, тем более пропитной химии. Поэтому вы должны посмотреть на образ вашего бизнеса, что вы выбираете. Следующий момент, вы, конечно, можете получать и должны получать деньги, особенно если у вас есть дети. И вы 10% жертвуете, как минимум. Вот. и тут еще более тонкий момент например вы даже просто работаете продавцом в магазине магазинестей у вас же есть несколько ну, возможностей вы можете просто улыбнуться ну как вот в америке там, особенно знаете, mm -hmm. улыбка когда там, знаете там, вы подходите раз так вам натянули и, ну как это губки mm -hmm. ну часто скажем так на мой взгляд формально А вы можете с душой отдать, например, вы же согласитесь, есть продавцы, которые вам искренне посоветуют, от души, скажем так, проводят, объяснят как пройти, там, если вы не знаете, когда ехать там куда-то. То есть, мы всегда, и, ну, имеем выбор, либо действовать от души, либо от эго. Если от эго, значит, мы рабы, мы эгоисты. Если мы от души, в это время и приходит подлинная свобода. Потому что, если мы поднимаемся на этот уровень божественной любви, мы сливаемся со вселенной, скажем так, и мы Начинаем действовать как орган в нашем теле. Он служит всему целому, и он получает все необходимое, и он счастлив, скажем так. Вот. Поэтому очень важно то, что мы делаем, делать с душой. и Делать как служение с, ну, людям. Это может быть любое. Открытие магазина, телефонной компании, уборка улиц, уборка офисов. То есть вкладывайте душу и отдавайте всегда людям чуть больше чуть по мере роста может это больше чем ну, положено например знаете вот к примеру один мой друг у него тоже крупная такая техническая компания у него много представительств в европе ну в основном в европе и он говорит вот у него тоже он это как миссию делает знаете он вырос там, довольно 300-500 долларов до одного из богатейших людей сейчас в восточной европе И он говорит, я всегда служу людям, я делаю как лучше. Вот они, например, делают технические там запчасти для строящегося дома, там, ворота, двери и так далее. Ну, какие-то там, я, я не, не строитель, я глубоко не вникальный. Говорят, mm -hmm. мы, например, собираем коробки, мы туда иногда цветок положим, мы всегда четкую инструкцию. И мы что-то даем всегда, какой-то подарок, понимаете. То есть мы действуем от души. Даже если мы, ну, мы знаем, что этот человек, ну, понятно, он строит один дом дома каждый год не строят. Понятно, что следующий год он будет строить лет через 10-15, дай бог, для себя. Понятно, что ему как бы, ну, едва ли наша компания, может, когда-то. Но мы это делаем от души. Когда мы вкладываем любовь, то происходят чудеса. Если мы в наш проект вкладываем бескорыстную любовь и Нет. ничего не ожидаем взамен. Это отвечает наш вопрос? Это очень ответило на мой вопрос. Спасибо, дорогие, дорогой Рами. Спасибо, дорогие друзья, за то, что задаете такие очень хорошие вопросы. Ну, а теперь, если мы переходим к другой сфере жизни, Рами, например, к семье. Мы уже упомянули некоторые аспекты. Этого, этих отношений. Вы сказали, что семья – это самое главное то, что должно быть в человеке. Воспитывать детей, гармония в семье – это основная ценность человека. А давайте немного поговорим вот об этой безусловной любви, которая приводит к свободе, как мы уже с вами поняли, да? вот именно в семейных отношениях. Как здесь, какие здесь есть правила? Ну, э, во-первых, в первую очередь э, семья, она э, Больше под своим вибрациям подходит к слову «долг», «служение». То есть семья, в первую очередь в семье, мы учимся безусловной любви и учимся гармонии. И это относится к нашим отношениям к родителям, потому что если ребенок растет в семье, где у родителей негармоничные отношения, где его воспитывают неправильно, особенно первые 3-5 лет, у него может быть множество психологических комплексов на всю жизнь, множество даже физических болезней, проблем и так далее. Поэтому... Очень важно дать хорошее воспитание ребенку в первые годы. Также, когда ребен... ребенок подрастает и организует, образует семью свою, там тоже в первую очередь должно быть служение и долг. Потому что вот эта романтичная любовь, которую демонстрируют голливудские звезды, это вообще никакого отношения к любви не имеет. Да. Это просто не страсть никакой там... Вадьба любви. на весь мир, потом развод через 70 дней. <свеч> <свеч> Почему? Почему они не могут долго? Потому что для того, чтобы поддержать долгое отношение, нужно иметь очень отдающую натуру, нужно уметь служить, нужно уметь и хотеть сделать объект своей, так сказать, любви э счастливым и служить ему. Но на Западе никто не хочет, потому что мы живем в мире потребителей, там все хотят получать. И как только секс немножко не устраивает, все, надо разводиться, значит, знаете. Но... Это, как мы понимаем, ведет никуда. И мы видим, что сейчас живут толпы этих обездоленных людей, которые живут одиноки, снимая себе проституток. Или сейчас в Германии популярно привозить там, откуда-то из Таиланда, проституток, и они с ними живут. Вот. Но это не даст счастья душе, ведь мы же не привожение к нашим сексуальным половым органам, понимаете. И угу. никто э, еще так не стал счастливой что вот он, например, имеет секс там, 20 раз там, я не знаю, в неделю, вот он счастлив больше, чем те, тот, кто действует. Как раз-таки наоборот, человек теряет очень много важной, тонкой энергии, что сейчас на Западе практически не горится, потому что в любом журнале практически сейчас, который вот, ну, есть на Западе, обязательно в течение года будет статья как «Секс плейдинг». На физическом уровне, и то, посомнительно скажу так, ну на тонком, на психологическом плане, если человек хочет только потреблять, она забирает. Энергия забирается и ощущение счастья забирается, потому что сейчас, например, согласно научным исследованиям, английские женщины живут э, как бы в 3-4 раза, более ну, имеют больше сексуальных контактов, чем там 20-30 лет назад, но в 3-4 раза они сейчас стали менее счастливыми и менее здоровыми. Это статистика, которую провела довольно серьезная ну, британская академия. И это можно видеть в мире, потому что всем сейчас говорят, вот дайте сексуальную свободу, но как раз таки все писания религиозные, духовные, все просветленные, не говорят, что именно с этого начинается закат любой цивилизации, закат любой личности. И семья, она, там есть какие-то ограничения, там есть свобода, но в рамках этой семьи. И это наш долг перед природой, создать семью, воспитать детей. Но эгоисты этого не хотят, потому что Что такое дети? Дети в их глазах – это то, что приносит э, тяжесть какую-то, знаете. За ними надо ухаживать, за ними надо следить, за женой надо да, там. Да, воспринимается больше как абуза, чем как наслаждение и да, продление да. рода, и потом... отдава, как бы отдача этому миру еще одной души, еще, еще одного шанса изменить мир к лучшему. Ну да, а потом они удивляются, что дети вырастают и их не любят, и жена уходит к кому-то другому, или они уходят и так далее. И в семье есть больше долг, чем ну такая свобода. ну свобода вы тоже даете до какой-то степени своему объекту любви, свободу. То есть не совсем вы прижали, и все, ты только здесь должен быть, ты никуда не ходи, ты там э, делай только то, что я хочу и так далее, знаете. Это тоже ненормально. Конечно, мужчина не должен там, жене ну, своей позволять там, в ночные клубы ходить куда-то, я не знаю, вот, с маленькими детьми. Но вместе с тем у каждого из нас даже э, в супружестве должны быть э, ну, какие-то и обязанности, и права, и просто свобода, например, ну, чтобы заниматься своим хобби и так далее. Но, в общем-то, я еще раз вернусь к этой идее, что семья главное ее предназначение научить нас служить и любить безусловно и если мы правильно относимся к семье то это нам дает огромную творческую но ну, энергию Я, например, это относится не только к женщинам женщина на мой взгляд вообще девяносто девять они не могут без семьи без детей и женщина едва ли может считаться реализованной если у нее в 40-50 годах нет детей там в личной жизни что-то плохо, как бы бизнес не шел, она никогда не будет счастлива и, в общем-то, здорово У мужчин чуть легче, потому что мужчина это энергия Солнца и Марса, и мужчины, если сконструированы в социальной деятельности, то они в какой-то степени могут обойтись без семьи. Но у нас есть тоже долг, если мы не заботимся о нашей семье, если мы не хотим иметь детей, если мы не воспитываем тех, которые есть, у нас очень сильно ухудшается карма или судьба, и природа у нас забирает из нашего здоровья, или у, у таких бизнесменов начинается очень ухудшаться э, ну, бизнес, какие-то положения и так далее. Я видел это много раз, я консультировал множество очень богатых людей, э, очень успешных, и очень практически всегда, когда я им говорил, э, вернитесь ну, вот, в семью, займитесь вашими детьми, у них потом и дела все начинали лучше идти, даже в бизнесе. Да, да. спасибо огромное, Раме, спасибо. А вот останавливаясь на теме а, детей, как мы можем помочь нашим детям воспитать вот с самого раннего детства а, безусловную любовь, вот эту гармонию, любовь к людям, любовь к себе, чтобы была свобода и гармония, но не эгоистичная такая, сейчас очень, опять же, в В связи с тем, что сейчас все везде доступно, это уже не так, как в Советском Союзе, там две игрушки в магазине на полке, если, если у тебя повезет, да, сейчас у, у детей очень много, в принципе, свободы, и родители... А, особенно вот с постсоветского пространства, стараются дать очень много детям, потому что у них когда-то этого в детстве не было. Вот как помочь нашим детям все-таки быть свободными, гармоничными, безусловно, научить их любить, а, но не распустить, так скажем? Ага. Это очень хороший вопрос. Конечно же, едва ли мы уместимся в рамки передачи «Действия». Да, это обширная тема. Я знаю, что у вас маленькая дочка, да? Mm -hmm. да или э, э, знаете я кстати в пятом номере мы сейчас новый журнал хотим выпустить наш и он будет по посвящен воспитанию детей и мы там берем тоже интервью очень известных педагогов самые ну такие и современные либо древние но ну, освещаем традиции но есть и коротко то что я немного знаю потому что ну, тоже я диссертацию на эту тему писал и Учился когда-то в университете, кое-что знаю. И сам из опыта я могу сказать, что в первую очередь, если мы хотим воспитать детей бескорыстными, любящими, то нам бы ну, самим бы это надо этому следовать. Потому что да. дети очень хорошо чувствуют энергетику. Особенно до пяти лет они не очень слушают слова. Они, они чувствуют энергетику родителей и его поведение. И это первое. Поэтому мы должны сами служить примером. Следующее, не нужно слишком баловать ребенка там, игрушками, материальными вещами. Детям нужна энергия, безусловно, любви. Очень важно ребенка до трех, считается вообще до пяти лет, но как минимум до трех, как можно больше держать на руках. Особенно вот год-два лучше вообще его с рук не спускать. Потому что ну, это есть там, книга Ледов, ее фамилия такая. Она итальянка, но у нее русская причем, фамилия. Я, к сожалению, сейчас не помню, как сделать ребенка счастливым. Это один из бестселлеров, я рекомендую прочитать. Она вот на эту тему очень много пишет. Я только не помню имя, Ледов. Это зовут женщину. И очень важно ребенка искренне обнимать, давать ему чувство безусловной любви. Но вместе с тем не баловать. И есть, например, некоторые упражнения, которые очень помогают ребенку избавиться от эгоизма. Например, это «вы садитесь кушать, нужно помолиться». И ребенок должен отдать и лучший кусок, например, папе или маме, или накормить младшего братика, или выйти бедного накормить. Потому что момент еды очень сильно срабатывает подсознательный такой импульс. Если мы, родители, например, сажают ребенка за стол на почетное место, и все ему самое лучшее, ой, там, Васенька, ты поел, да, вот на те из папиной тарелки, из моей, то у ребенка э, подсознательно вырастает э, такая агрессия к родителям и неуважение к родителям. Это японские ученые еще заметили. Они провели исследования в семьях, где собаки нападали и даже там, бывали случаи, убивали хозяев. Какой-то вид собаки. Вот, и они стали исследовать такие семьи. И что они выяснили? Что в этих семьях или в этих домах стали кормить собаку в первую очередь. Знаете, и даже лучше. У, у собаки и в какой-то степени у детей срабатывают рефлекс Потому что э, те, кому мы даем пищу, у нас В первую очередь, у нас подсознательное э, уважение к ним. Поэтому во всех древних культурах, и, и на Руси, и у евреев, и в Европе, было такое, что вся семья собирается в сборе, отец на почетном месте, и только отец, когда пробует, разрешается и начинает кушать. И если там кто-то не так ест, пол будет и выходи. То есть все должны слушать, особенно во время еды. Потому что как человек ест, так он и живет в жизни. Если человек ест жадно, и ему наплевать на других... Он смотрит быстро в рот, толкает. Это человек эгоист. И, конечно, о какой свободе, ну, речи быть не может, он раб своих чувств, скажем так. Поэтому во время ди очень ребенка важно вот э, такую энергию отдачи, любви, спокойно спокойно кушай, спокойно э, спокойно жуй. Э, это первое. Второе очень важно, чтобы ребенок, например, до 3-5 лет слушал дома только э, классическую музыку или какие-то духовные религиозные песнопения, мантры, какие-нибудь Почему? Потому что ученые стали исследовать, кстати, в Японии тоже, что если ребенок первые 3-5 лет слушает ну, попсу или не дай бог тяжелый рок, который вообще разрушает, говорит, ткани мозга отмирает даже, что значит рока, то ребенок потом будет не в состоянии всю жизнь слушать прекрасную музыку и вообще быть восприимчивым к чему-то прекрасному. Поэтому очень важно ставить детям вот, просто как фон чтобы играло. Даже беременным еще лучше, чтобы ну, это да, было. Да, уже начинать с самого, буквально с зачатия. Да, и потом с ребенком ходить. Вот я выбирали когда-то живу. Там есть очень хорошее правило, что дети, например, со школы, младшие классы, они выходят, там ну, идут, например, собирают деньги на какую-то больницу. Потом эти деньги покупают идут приносят больным сами все раздают то есть и их уже приучают быть отдающими скажем так это не, не только выбирали раньше это во всех культурах было что детей учили быть отдающими не, не в первую очередь думать э, о том как мы можем служить скажем так как мы можем э, помочь э, другим вот ну это так очень коротко если знаете целое... Как раз по поводу предназначения, по поводу интуиции. Что-то у вас есть сказать по этому поводу? Ну, у меня есть то, что да. Сейчас мы... У меня также будут, кстати, в Москве там тренинг, как найти свое предназначение. И будет также двухдневный двухдневный курс, ступень, так сказать, как найти свое предназначение. И в Киеве у меня, кстати, в начале декабря лекция на эту тему. Uh -huh. Ну вот видите, все, все актуально. Информация считывается, как я говорю, мы все уже... Да, мне интересно, что мы эту тему затронули. И у меня, кстати, в книге как договориться со Вселенной, э, нет, когда договориться со Вселенной, но особенно 10 шагов на пути к счастью, здоровью и успеху, там есть эта тема довольно подробно разобрана, что такое предназначение, как его найти и так далее. Ну и в тренингах, которые есть на сайте, также да, это мы рассматриваем. Пожелала спросить Вас о том, какие практики в своей жизни, вот именно для успокоения ума Вы применяете, что Вам помогает в повседневной жизни? да это тоже очень хороший очень глубокий вопрос потому что по большому счету ни о какой свободе речи быть не может если мы не можем контролировать свой ум скажем так если ум управляет нашей жизнью потому что ум например если ну, у нас попало в наше поле зрения яблоко например и мы идем все мы останавливаемся сворачиваем с дороги мы только думаем про яблоко если мы не можем контролировать свой ум конечно это самый простой пример есть более сложные Ну, пример, ну, смысл примерно в этом, скажем так. И с другой стороны, если мы контролируем ум, то наш ум, он становится очень, э, нашим другом и нашим, ну, в хорошем смысле, слугой. Эта тема очень хорошо разбирается в Бхагавадгите и практически весь буддизм этому посвящен. Э, в первую очередь мы должны э, захотеть этого очень сильно. Во-вторых, понять основное как основные законы работы у меня. У меня, кстати, это разбирается в ступени по психологии, обучающий курс по восточной альтернативной психологии 5 ступеней. Особенно первых двух, там это довольно подробно разбирается, что такое ум, как он работает. Практически, если вы хотите изменить ум, улучшить, скажем так, свою жизнь, то прошу прощения то в первую очередь это дыхательные техники. 85% некоторые говорят учителя, что в восточной психологии это дыхательные техники. То есть, если мы начинаем отслеживать за дыханием, стремимся быть здесь и сейчас, отслеживаем свое состояние, то мы возвращаемся в реальность. И я, например, ежедневно стараюсь делать пранаяму, это так называемая ну, йоговская дыхательная гимнастика, которая очищает ум, наполняет очень сильной энергией, улучшает иммунитет и самое главное успокаивать ум очень сильно. Это различные дыхательные техники. Это первое. Следующее нужно э, иногда в течение дня вы что-то делаете и на какую-то секунду остановитесь, просто вернитесь в это состояние, например, здесь и сейчас. Особенно это будет продуктивно, если вы выдохнете воздух. Mm -hmm. И на секунду остановитесь. Вот вы выдохнули остановились и сразу вы вернулись здесь и сейчас. Или просто начинаете следить за своим дыханием за этим состоянием здесь и сейчас и со состояние здесь и сейчас тогда сразу приходит в вашу жизнь и все вот. поэтому э, э, дыхательные техники также ну, на востоке есть медитация практически считается что человек который не медитирует ежедневно он не может быть э, свободным и счастливым и успешным я кстати читал у многих авторов в том числе калифорнийских различных мастеров там личностного роста они говорят что Хотите быть богатым, медитируйте. В первую очередь, медитация предназначена для спокойствия ума, для того, чтобы мы ну, как сказать достигли совершенства в йоге. А в йоге, как и религия, это воссоединение со Всевышним, то есть здесь духовный смысл. Но если человек начинает даже 10-15-20 минут в день медитировать, но ну, ежедневно, просто он очень быстро поднимется на новый уровень но Конечно, если сейчас день, то это будет ну, вообще замечательно. И mm -hmm. есть разные медитации. Например, для нашего века рекомендуется повторение святых имен. То есть сосредоточено. Если вы христианин, вы можете Иисусу молитву читать. Если там ведическая есть, там хари Кришна, Омна Монарайна. Если в школах йоги это Омна Махшивая, например. У буддистов Оммани Падмихум. Вы почитайте какую-то мантру, очень внимательно, не шевеляясь, концентрируясь на на звуках, скажем так. Можете вслух, можете в уме ее повторять. Есть также очень сильная медитация, которую я очень всем рекомендую, независимо от вашей религии. Вот, например, людям, которые там никак не могут принять медитацию по то убеждениям. Это просто, скажем так, техника на внимание. Если всего 10-15 минут в день вы делаете ее, но хотя бы два* три месяца, вы увидите, как ваш шум становится, стал намного более спокойным. Вы садитесь ровно, На расстоянии около двух метров вы ну, вешаете такой листок, и в центре листочка черная точка, как русская копейка или как ваш нокоть круглая. Либо это может быть просто любое какое-то... Ну, очень благоприятно, если вашей религии, духовном пути это позволяет взять изображение какого-то святого или какое то из божественной там, иконы, я не знаю, изображение божества или там, фигурка Будды. Если это позволяет вам, то вы можете просто взять какую-то точку, например, стопа, и вот все внимание на этой точке. Если у вас устали глаза, вы закрываете их, и следите с дыханием, открыли, но все внимание в эту точку. И когда наши зрачки концентрируются на одной точке, ум сразу же успокаивается. И мы перестаем терять энергию, потому что огромное количество энергии мы теряем из-за беспокойного ума. И вот если мы это 10 минут делаем я день, это просто, могу ну увидеть увидите, два месяца всего поделать, но это будет очень тяжело. Весь ум будет просто революцию устраивать. Да что ты делаешь, у нас сейчас есть часть времени, всего 10 Процесс. минут. И еще одна практическая очень хорошая методика, как мы разбирали это с детьми, у нас подсознание открывается очень сильно в момент нашего питания. Вот э, просто начните, особенно, конечно, это здесь, с детьми, с детям ну, будет подан шикарный пример, отличный пример. Вы садитесь перед едой, приготовились, помолились, наполнили пищу любовью, там, к примеру, поблагодарили Бога за еду, или в восточных традициях часто принято предлагать пищу Богу. Так или иначе, вы сели, и никакого телевизора, может быть классическая такая медная музыка или медные какие-то духовные теснотения, И вы спокойно жуёте, и 33 раза жуёте, ну не меньше 33. Даже если вы воду запиваете, вы э, держите её во рту какое-то время осознанно, только потом глотаете. Это то, что говорится в Айурведе, что жёсткую пищу мы должны пить, а жидкую пищу мы должны жевать. Во-первых, во это для здоровья очень полезно, но... Если мы этому следуем, ну, опять же, хотя бы два месяца, наш ум становится очень спокойным очень умиротворённым. Потому что наш ум, связан с процессами еды. И даже есть ну научные исследования, что наш кишечник, он связан с нашим мозгом и так далее. Вот. Поэтому даже если вы вот этими правилами будете следовать, дорогие, то, я вас уверяю, ваши умы через 2-3 месяца станут намного более спокойными. И последнее ещё такая рекомендация – Старайтесь общаться с более спокойными людьми. Меньше смотрите телевизоры, радио, новостей. Ничего там хорошего нет. Там все предназначено, чтобы привести нас к быстрой деградации. Это вот ваша передача такая чистая, хорошая. Она как-то людей учит быть гармоничным. Но таких, как вы, довольно немного. В основном это какие-то новости ужасные, там фильмы такие низкого уровня, какие-то передачи довольно низкого уровня. Спасибо, Роман влияние со средствами массовой информации и ограничить влияние с людьми, которые такие, ну, нервные, ну, как-то я не знаю, зачем с ними общаться. Да, потому что, мы как говорил Бхактиминадад Хакур, великий ведический святой, живший всего-то, там, 50 лет назад, сто он был, кстати, главным судьей тоже в Индии в какое-то время, и он говорил, что мы сейчас есть то, с кем мы общались раньше, и в будущем мы будем те, с кем мы общаемся сейчас. Поэтому очень важно выбирать свой круг общения. И общение это не, не только тем мы на скамейке семечки грызем вместе. Общение это через книги, через телевидение, через э, интернет. Чем ниже уровень мы выбираем общения, тем ниже наша будет жизнь, скажем так. Поэтому уж лучше быть один, чем вместе с кем попало, как о Махаям говорим. Вообще, хотела бы немного поподробнее остановиться на том, что сейчас все говорят, вот 2012 год, 11-11-11, да, что это вообще за, вы как астролог, тем более, можете поглубже осветить эту тему, вот что вы думаете по этому поводу, и что это для всех нас, и как мы можем подготовиться, к, как говорят, к великому переходу, если вы таковым его считаете. Ну, Во-первых, 11-11-11 это действительно такое число, которое действительно ну, столько много единиц и э, восьмерка в сумме. Это дает такие кармические изменения. И единица это число Солнца, число таких личностных и глубоких изменений. Поэтому вы, то, что у нас интервью близко к этому числу, и то, что ну, потом будут два затмения и так далее. В принципе, астрологически это очень благоприятное Время для различного рода изменений, скажем так. Вот. С другой стороны, на мой взгляд, вот эта вся идея, что, ну, как сказать, уж совсем так приукрашено, что сейчас 12-й год будет, и мы вдруг все станем святы, мы вдруг трансформируемся. Трансформация приходит после какой-то работы, знаете, человек, который пьет водку, живет эгоистично, не заботится о своих детях, о своих близких. Это не то, что, знаете, пришел 12-й год, и он просветился. Его, может, волной разве что смыть и в следующей жизни в низкое рождение получить. Вот. И, конечно же, мы сейчас, очевидно, живем на переходе в новую эпоху. Но тут нужно понимать, что могут не все выжить, потому что сейчас, в принципе, и катастроф нарастают, и в мире так происходят изменения. Поэтому тут ну, не факт, что все 7 миллиардов людей, они вдруг, знаете, останутся на Земле в таком же... И только они вдруг станут с ангелами, с крылышками. Это зависит от нашей внутренней работы. Пока мы не избавимся от жадности, которая укоренилась в нашем сердце, от зависти, вожделения, гнева, то едва ли что-то просто так по, знаете, э, там... Волшебной... волшебной палочки. Да, как будто все сразу исчезнет. Да, что мы родились вот сейчас эпохой, и вдруг за один год все происходит изменение. Внутренняя работа — это работа, и Так как мы привыкли считать себя телом и привыкли быть рабами своих чувств, то нам не сложно ходить на работу и работать тяжело 12 часов там, в день, 10-12 часов в день и час-два добираться до работы, чтобы поддержать просто свое тело, там, ну, чувство свои, как-то желание исполнить. Нам вроде ну, это окажется естественным. Но нам неестественным кажется хотя бы час в день там, почитать священные писания, хотя бы раз в неделю пойти не знаю, в детдоме убрать или помочь близким, знаете, это как-то кажется ну, чем-то тяжело. Или помедитировать, тут вопрос 10 минут в день, знаете. Я просто почему знаю, я многим людям это говорю, но я знаю, как много, это, особенно если люди живут в больших городах, как тяжело этому следовать, знаете. Mm -hmm. Вот, и... Нам... Это здесь, наверное, вопрос приоритетов, да, что человек для себя ставит в первую очередь, для чего? какие у него ценности. Да, если мы понимаем, что мы есть высшая любовь, что, мы, ну, то есть душа, и только это нас может сделать счастливыми, по-настоящему здоровыми, успешными, то мы стремимся к этой любви. Мы становимся все более бескорыстными, но это труд, понимаете, потому что это, если мы привыкли обижаться, или у нас есть склонность попадать, ну, там, какие-то, ну, притягивать ситуации, где нас обижают, мы это не проходим, мы будем это притягивать, понимаете, поэтому если мы меняем внутри, свой, свой, ну, очищаем свое сердце, то и пространство вокруг нас меняется, поэтому если мы хотим этот, ну, войти действительно в новую жизнь, то мы в первую очередь должны очистить свои сердца, и от тех, это то, с чего мы начинали, от тех качеств, которые, ну, делают нас рабами, это вожделение, гнев, жадность, зависть, обиды и так далее. Да, да. Вот это Спасибо. отвечает на наш вопрос? Да, это ответила на мой вопрос. Рами, скажите еще, пожалуйста, вот именно, например, как говорят, открывается портал, да, вот с 11-го, 11-го, 11-го до, по-моему, там до 31-го декабря... Что-то в этом роде я слышала. Как Вы считаете, действительно открывается этот портал? Вот немного об астрологических моментах расскажите нам. И как мы можем применить это в своей жизни для того, чтобы что-то новое начать, может быть, в своей жизни. И вообще, как Вы уже сказали, благоприятный этот период да, именно для каких-то новых начинаний. Вот как мы это можем максимально применить в своей жизни? Может быть, есть какие-то благоприятные даты, которые о которых вы нам расскажете. И вот... А благоприятные даты прямо сейчас, после передачи, или прямо вот сейчас. Правильно. Самый благоприятный момент – это сейчас, здесь сейчас. Конечно, это иллюзия ума, что завтра с понедельника я начну бегать, или с понедельника я буду меняться, я буду хороший. Прямо здесь и сейчас это все иллюзия для ума. И сейчас, знаете, кто только не пишет, кого там тысячи книг. Есть просветленные мудрецы, есть проверенные научные наработки, знаете, А все остальное, ну, ну, нельзя уже попадать, знаете, там, потому заходишь в эзотерический магазин. У вас, кстати, в Л.А. тоже в Лос-Анджелесе есть, я не помню где, меня возили, помню, огромный магазин эзотерический, там, ну, тысячи книг и по астрологии такие идешь там. Да, причем там -то можно сесть и читать, здесь все так, в магазинах. Да, там одни говорят, портал откроется в декабре, другие в январе, третий там через три года. Какой портал? Мы можем открыть сердце здесь и сейчас. Возьмите, выйдите подъезд, помойте, помогите соседке, бабушке, и все. Да. И у вас откроется такой портал с Богом, что у вас счастье может захлестнуть, только никому это не рассказывайте, ничего не ожидайте взамен, и все. Сделайте что-то бескорыстное, прекратите быть рабами, ну это ко всем нам относится, я не то, что, ну так, просто высокая я говорю, вот это нам всем относится, просто выйти и помочь близким» послужить жене, которая там ворчит что-то, взять, помочь своей родной матери, не смог, как бы она там с нами не поступала, еще что-то. Но это самое то, что открывает портал. А жить там портал в какой-то книжке, там, в какой-то нью-эйджерской лекции, кто-то говорит, портал откроется. Не знаю, я верю в практику здесь и сейчас. И все просветленные, они действовали именно так. Они никогда там слишком не следили, какой там портал откроется. У нас же в сердце портал, знаете, с духовным миром связь. Что нам еще нужно? Нам просто да. нужно очистить наше сердце, и все. А как вот эту связь а, поддерживать вот, в, в повседневной жизни? Как угу. эту связь постоянно поддерживать и ее развивать? В первую очередь нужно захотеть, как я уже говорил, потому что э, наши желания определяют нашу жизнь. Я советую всем своим ученикам, всем, ну, там пациентам, клиентам и так далее, прописать три месяца. Главная цель моей жизни – божественная любовь. Один раз в день – одно предложение. Это занимает, ну, пять секунд, знаете. Если вы пишете три месяца, это становится вашей подсознательной программой. Если подсознание, ваше внутреннее «я» устремляется к этому, то во Вселенной нет силы чтобы, и ну, никакого желания, чтобы оградить вас от этой любви, от этой гармонии. Поэтому первое вы хотите. Следующее – вы выбираете общение. Следующее, вы следите за своим питанием, не только как вы едите и что вы едите, понимаете, потому что если вы привыкли пить водку с мясом, то это в невежестве, уровень сознания он будет оставаться низкий. Старайтесь есть отличную, благостную пищу, это у меня в книге три энергии описывается, забытые каноны здоровья и гармонии. Начните быть жить более благостно, каши, цельные крупы, фрукты, овощи. Лучше, ну, органическое, не то, что химии пропитано Это даст вам праны Больше бывайте на природе И научитесь служить дух отдающую То есть, как клетка в нашем теле Она 20% стоит себе, 80% отдает В нашем мире такое никому и не снится Чтобы кто-то там 80% кому-то отдал Ну, хотя бы 10% отдавайте Отдавайте часть своей души Сделайте этой привычкой И тогда, где бы вы ни находились, как вы говорите, портал будет открыт Тем более, если вы будете использовать вот эти техники со спокойствием ума, если вы будете служить другим, повторять в уме святые имена, то у вас такой портал откроется, такие там, в хорошем смысле, творческие способности. Столько счастья, что вы просто не будете знать, куда его девать. Да. Понимаете? Это отвечает на наш вопрос? Здорово. Спасибо огромное, Рами. Спасибо. Очень подробно и все очень конкретно это то что нравится нашим слушателям очень много практических советов спасибо огромное дорогие друзья вы кстати спасибо то что направили на мой сайт на моем сайте там множество моих тренингов лекций бесплатно выложены потому что я бы и все выложил просто на сайте места главное чтобы человек знаете хотел искренне ему вселенная пошлет может даже не обязательно не обязательно через меня это Главное искреннее желание идти. Был бы ученик готов, а гуру всегда найдется, знаете. Да, это точно. Последний вопрос, или мы закругляемся? а Я бы хотела напоследок вас попросить такую, дать установку нашим, нашим слушателям вот такой итог всего того, что, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о свободе, о разных направлениях ее, в разных проявлениях, в разных аспектах жизни. И вот буквально, чтобы подытожить, какое-то такое напутствие. Кроме всего, конечно, вы, вы очень много мудрости вложили в каждое слово, которое произнесли у нас в эфире. Вот а, буквально подытожим. Ну, в первую очередь, э, забудьте про претензии. Никогда не предъявляйте никакого рода претензий никому ни к миру. Э, в общем, ни то человеку в отдельности, ни косвенно, ни ментально. Ой, ну что ж ты опоздал, а... Ну почему ты такое То есть никаких забудьте, потому что любая претензия, она сразу в эту же секунду блокирует ваше тело, и у вас начинается, ну так, энергия идти, которая разрушает ваше ментальное и в дальнейшем физическое тело. Начните как можно больше благодарить. Просто возьмите на несколько месяцев правило 108 раз в день поблагодарить. Спасибо Богу за этот день. Спасибо за этому человеку, который наступил мне на ногу. Он мне, ну, чему-то он меня научил и так далее. Вот это дух благодарности. Когда мы в, в этом потоке благодарности, то нам открываются очень многие и способности, и интуиции в том числе. И следующий уровень по-настоящему духовного человека, это понимать, что Бог, Он во всем, в каждом, Он в любой ситуации, в каждом человеке, в каждом животном. И когда мы видим во всем Бога, то нам очень легко любить всех и служить всех. Всем. Поэтому Благодарите больше, видите во всем Бога, любите всех и служите всем. И это сделает вас по-настоящему совершенными людьми. По крайней мере, это то, что учили меня мои учителя. Спасибо огромное, Рами. Спасибо, дорогие слушатели, за то, что были сегодня с нами. Я знаю, что вы все применяете в своей жизни на практике. Спасибо, Рами, до скорой встречи. Всем, дорогие друзья, была Ольга Яковлева, Рами Блекд. Вам лично дорогает также. Спасибо, Рами. Спасибо вам, потому что все, всё как правило, держится на руководителе проекта. Спасибо, очень приятно было с вами работать. Удачи вам во всем, удачи всем нашим слушателям. Настоящие удачи, знаете, такой не только так на низшем уровне, на все во все на всех уровнях жизни. Всё он самого наилучшего очень рад был с вами с быть хорошая энергия. Всего а, доброго. До... Помните, дорогие друзья, как сказал Рами Блек, главная цель вашей жизни это безусловная любовь. Всего доброго. До свидания. С любовью Ольга Яковлева. Рами Блек.